Это судорожные движения и прерывистый шепот были красноречивее долгих объяснений. Пленники тотчас же направили все свое внимание туда, где решался вопрос об их жизни и смерти. Магу остановился близ остальных дикарей, отдыхавших после своего отвратительного пира. Он заговорил с ними со всей торжественной важностью индейского вождя. Едва он произнес первые слова, его слушатели выпрямились с видом почтительного внимания. Гурон говорил на своем родном наречии, а потому белые только по жестам, которыми обычные индейцы подкрепляют свое красноречие, могли догадываться о содержании его речи. Сначала, судя по движению его рук и звуку голоса, казалось, что он говорит вполне спокойно, когда же Вполне овладел вниманием своих товарищей, он стал так часто указывать в сторону Великих Озер, что Хейварду представилось, будто он упоминает о родине Гуронов и их племени. Слушатели, по-видимому, одобряли его, постоянно вскрикивая «Ух!» и переглядываясь между собой. Лисица был слишком хитер, чтобы не воспользоваться выгодным действием начала своей речи. Теперь дикарь заговорил о долгом и полном трудностей переходе, который совершили гуроны, покинув свои обширные и богатые дичью леса и приветливые деревни, чтобы сразиться с врагами канадских отцов. Он перебирал имена всех воинов отряда, говорил о доблестных подвигах и качествах каждого из них, вспоминал об их ранах, о количестве снятых ими скальпов. И каждый раз, когда индеец произносил имя кого-нибудь из присутствующих, а хитрый Гурон никого не позабыл упомянуть, темное лицо, польщенного в своем тщеславии воина, вспыхивало от восторга, и восхищённый человек без излишней скромности и колебаний подтверждал справедливость слов магуа одобрительными жестами и восклицаниями. Вдруг голос говорившего понизился. В тоне индейца не чувствовалось торжества, звучавшего в нем, когда вождь перечислял славные подвиги и победы своих собратьев. Он описывал Гленский водопад», недоступный скалистый остров с его пещерами и многочисленные быстрины и водовороты Глена. Вот он произнес прозвище «Длинный карабин» и молчал до тех пор, пока в лесу расстилавшимся близ подножия холма, не замер последний отголосок протяжного воинского крика индейцев. Крика, которым они встретили это ненавистное для Гуронов имя. Магу указал на молодого плененного офицера и стал описывать смерть воина, свергнутого в пропасть руками Хейварда. После этого вождь упомянул об участи Висевшего между небом и землей даже изобразил всю страшную сцену его гибели. Он схватился за ветвь одного из деревьев, представил последние минуты, судорожные движения и самую смерть несчастного. Рассказал он также, каким образом погибал каждый из их друзей, упоминая о мужестве и признанных добродетелях убитых. По окончании этого рассказа голос индейца снова изменился, зазвучал тихо, скорбно, жалобно. В нем слышались горловые ноты, не лишенные музыкальности. Маго говорил о женах и детях убитых, об их одиночестве, о горе и, наконец, напомнил о долге воинов, о мести за нанесенные им обиды. Внезапно повысив голос, придав ему выражение свирепой силы, он закончил свою длинную речь целым рядом взволнованных вопросов. — Разве Гуроны собаки, чтобы выносить все это? Кто скажет жене Минаугуа, что его скальп достался рыбам и что родное племя не отомстило за его смерть? Кто осмелится встретиться с гордой матерью, Васаватими, не обогрив рук вражеской кровью, что мы ответим нашим старикам, когда они спросят нас, где скальпы врагов, а у нас не окажется ни одного волоса с головы неприятеля. Женщины будут указывать на нас пальцами. На имени Гуронов лежит темное пятно, надо смыть его вражеской кровью. Голос Магуа заглушили бешеные восклицания, наполнившие воздух, словно здесь, в лесу, сидела не маленькая кучка индейцев, а собрались огромные толпы. Все, что говорил Магуа, можно было прочесть на лицах окружавших его индейцев. На печальные речи его они отвечали сочувствием и грустью. Когда он призывал отстаивать свои права, Они поддерживали его жестами одобрения. Хвостливые проповеди они встречали дикими восторгами. При упоминании о мужестве взгляды их становились твердыми и суровыми. Когда он указывал на потери, которые они понесли, глаза их загорались яростью. Когда он заговорил о насмешках женщин, дикари от стыда опустили головы но его слово о мести задело самую чувствительную струну в душе Гуронов. Дикари поняли, что месть в их руках, и все поднялись с земли, изливая свою ярость в безумных криках. Они обнажили ножи, подняли томагавки и ринулись к пленникам. Хейвард бросился вперед и заслонил собой Кору и Алису, Он схватил первого из краснокожих, отчаянным усилием сдавил его и тем самым на секунду задержал толпу. Неожиданное сопротивление дало возможность магу принять участие в деле. Закричав что-то, он привлек к себе внимание. Хитрыми речами лисица помешал дикарям немедленно решить участь пленников и быстро уговорил их продлить страдания несчастных жертв. Гуроны встретили его предложение громкими, радостными криками. Двое тотчас бросились на Хейварда. Третий схватил неуклюжего преподавателя пения. Однако ни один из белых не сдался без отчаянной, хотя и бесплодной борьбы. Даже слабый Давид свалил на землю своего противника. Хейварду Гуроны не могли одолеть, пока третий индеец, управившись с Давидом, не подоспел им на помощь. После этого Дункана скрутили и привязали к стволу того самого дерева, на ветвях которого Магуа разыгрывал Пантомиму, изображая смерть Гурона.